Тодор Драйзер, гений, роман, перевод с английского Волосова, Собрание сочинений в д в е н а д ц а т томах, тома шестой и седьмой, Москва, Правда, 1986 тысяча девятьсот восемьдесят шестой год. Юджин Витла, обещаешь ли ты взять эту женщину себе в жены, чтобы жить с ней согласно воле Божией в священном браке? Обещаешь ли ты любить ее? Беречь, почитать, лелеять в болезни и здоровье, и отказавшись от всех других, быть верным ей одной, пока смерть не разлучит вас. Обещаю.